но даже довольно значительной доли в ней Александра недостаточно, чтобы расплатиться с долгами. Надо содержать две квартиры, он никак не может решиться расторгнуть аренду на квартиру мари Луизы. При этом роскошный образ жизни, пансион для обоих детей, и вполне вероятно, что и содержание обеих их мам – Слуги и секретари, которым платят ни за что ни про что, когда его месяцами нет в Париже, подарки многочисленным любовницам, а при случае вознаграждения профессионалкам высокого полета. В результате он вынужден заложить свои авторские права как настоящий, так и будущие, Жаку доманжу, разбогатевшему на очистке выгребных ям, некогда официальному покровителю Иды, считающими себя специалистом в области литературы, и, строго говоря, все это связано одно с другим. Чтобы вернуть долги, Александр осужден теперь, как и Бальзак, производить большими партиями. Новеллы «Лучник», «Отон» и «Мэтр Адаму», «Калабриец», «Очерки о путешествиях», «Бельгия и Германская конфедерация», Новая драма «Алхимик», написанная в соавторстве с Нервалем, но выпущенная под одной его фамилией. Между двумя актами он кое-как приводит в божеский вид еще одну пьесу, написанную другом в Нервале по просьбе Иды, которая все еще не прочь выйти за сцену в главной роли Батильды, что и произошло в пьесе того же названия 14 января 1839 года в театре «Ренессанс». Автором, о котором идет речь, молодой 25-летний человек, преподаватель истории в лицее Карла Великого Огюст Маке. Такая подъемная работа не может удовлетворить творческий дух. Остается единственная область, в которую Александр вторгался лишь мимоходом. Надо написать большую комедию для французского театра. Четырьмя годами раньше... Брунсвик, разъярённый, как всякий отвергнутый автор, принёс ему двухактный водевиль, утверждая, что он содержит сюжет для пьесы. В самом деле есть некая ситуация молодой девушки, которая не ночует дома, чтобы навестить своего отца в тюрьме, и которая на завтра скомпрометирована, поскольку не может никому признаться, где она была. Только идея, требующая разработки, и Александр откладывает ее про запас. Время от времени Бронсвик возобновляет попытку. Александр качает головой, еще не вызрело. Бронсвик настаивает. Если бы вы согласились уделить этому две недели, то, уверяю вас, пьеса была бы уже готова. «Дорогой мой, я так не работаю, я пьес не делаю, они живут во мне. Как?» – не имею понятия. Спросите у сливового дерева, как оно делает сливы, или у персикового, как оно делает персики. И тогда посмотрите, разрешать ли они эту проблему. Расстроенный Брунсвик ретировался и продал за 500 франков свою предполагаемую долю Дроа де Шарле издателю александр И вот теперь, осенью 1838 года, в сезон «Слив» пьеса дозрела. Две недели на создание плана, в котором мало что осталось от Брунсвика, один-два месяца на написание подаренными Фердинандом перьями пяти актов «Связь» мадемуазели де Белиль. Пьеса единогласно отобрена 15 января 1839 года комедии Францесс. Теперь, чтобы вас развлечь, в воспоминаниях драматурга Александр рассказывает, что читал свою пьесу перед комитетом тогда, когда еще ни строчки не написал. Подобное бахвальство, столь свойственное Александру, Может раздражать, но это склонность к мистификациям с целью создания легенд вокруг своих вымыслов может и позабавить. Все зависит от твоего собственного настроения. Остается проблема распределения ролей.